Глава пятая Аппарат связи пронзительно засвистел. И Оллес отложил дневник и встал из-за стола. Прошел через комнату к аппарату, нажал кнопку и вставил ключ. Свист прекратился. Из аппарата донеслось гудение, и на экране появились слова — Сначала едва различимые, но с каждой секундой все более отчетливые. Номер 406-301. Станция 183-27. Путешественник 16-097.38. Житель планеты Тубан-6. Багажа нет. Жидкостный контейнер номер 3. Смесь 27. Отправление на станцию 128-92 в 16493.16. Прошу подтверждения. Инок взглянул на большой галактический хронометр, закрепленный на стене. До прибытия гостя оставалось еще три часа. Он коснулся другой кнопки и из щели на боку аппарата выпал тонкий металлический лист с текстом сообщения. Дубликат автоматически поступил в архив. Послышался щелчок, и экран опустил до следующего послания. Инок вытащил металлическую пластинку с двумя дырочками и подколол в досье, затем опустил руки на клавиатуру и напечатал, Номер 406-301 получен. Подтверждение готовности в ближайшее время. Текст высветился на экране, и Инок не стал его стирать. Тубан 6. Интересно, кто-нибудь оттуда уже бывал здесь? Оллис решил, что закончив дела, непременно заглянет в картотеку и проверит. Путешественнику требовался жидкостный контейнер, и такие гости, как правило, оказывались наименее интересными. Завязать с ними разговор удавалось далеко не всегда, поскольку их языковые концепции часто вызывали слишком много трудностей для понимания. А нередко и сами мыслительные процессы этих существ — Столь значительно отличались от человеческих, что с ними невозможно было найти точки соприкосновения. Хотя так случалось не всегда. Оллис вспомнил, как несколько лет назад к нему попал такой вот обитатель жидкой среды, откуда-то из созвездия Гидры или Гиат, с которым они проговорили всю ночь. И так было интересно, что инок едва не пропустил время отправки гостя на станцию назначения. Это довольно путанное общение, едва ли его можно было назвать беседой, продолжалось всего несколько часов, но оставило у него ощущение товарищеской, даже братской близости. Он, а может быть она или оно, поскольку у них как-то не возникло необходимости прояснить этот вопрос, больше на станции не появлялся. Впрочем, так случалось часто. Очень немногие из гостей останавливались на его станции на обратном пути. Большинство из них просто следовало к своей цели. Но он, она или оно, остался в его записях, черным по белому, как и все остальные, черным по белому. Ему потребовался, — вспоминал Олес, — почти весь следующий день, чтобы, сгорбившись за столом, описать услышанное. Все рассказанные истории, все впечатления о далеких, прекрасных и манящих планетах, манящих, потому что так много было там непонятного, все тепло товарищеских отношений, возникших между ним и этим странным, уродливым, по земным меркам существом с другой планеты. И теперь в любой день, по желанию, он мог вытащить из длинного ряда стоящих на полке дневников тот самый И вновь пережить памятную ночь. Хотя он ни разу этого не делал. Странно от чего-то ему всегда не хватает времени. Или кажется, что не хватает. Не на то, чтобы перелистать или перечитать хоть что-то из записанного за долгие годы. Он отвернулся от аппарата связи и подкатил жидкостный контейнер номер 3 под материализатор, установил его точно на место и закрепил. Затем вытянул из стены шланг, нажал на селекторе кнопку номер 27 и заполнил контейнер. Шланг, когда он его отпустил, сам уполз обратно в стену.